Глава вторая. Факт, что ему неприятно, а еще немного обидно, потому что незаслуженно. Этой белобрысой пигалица, он не сделал ровным счетом ничего плохого, чтобы она так категорично могла судить о нем. Да она же его опустила в прямом смысле слова, пусть и сделала это в корректных выражениях. Да и никогда раньше он не сталкивался с таким неприятием со стороны женщин. А это... Да еще и за что? За то, что заняла его же стол и стала причиной расставания с Лерой. Ну ладно, причиной была не она, а лишь под руку подвернулась. Собственно, он и столик-то в ресторане заказал только для того, чтобы расстаться с Лерой красиво. А так еще и сэкономил на прощальном подарке. Алик невесело усмехнулся, направляясь по набережной в сторону своего дома. Как она его назвала? Среднестатистическим? Ну что ж. Она недалека от истины. Он и сам не считал себя кем-то выдающимся. Но кому же приятно слышать о себе такое, хотя какая ему разница, что там кто-то о нем думает, особенно если это кто-то, хоть и довольно симпатичная, мелькнула в его жизни как короткий эпизод, и завтра он уже о ней вряд ли вспомнит. А вот и дом, в точности отвечающий всем его желаниям. Он построил его три года назад, но только этим летом получилось вырваться сюда из Москвы, когда наконец-то бизнес перестал жрать все его свободное время, и он мог уже не руководить им лично. Да и пора было выходить на новый уровень, чем Алик и собирался заняться в родном городе. Тут все, как он когда-то задумал. Никакого забора. Им служит аккуратно подстриженная живая изгородь, сочный газон и дорожка, ведущая к центральному входу. Есть еще один вход – в кухню. Его Алекс проектировал на случай, если нужно попасть в дом незаметно. Правда, необходимости в этом еще не возникало. С семьей он пока не обзавелся. Да и времени на серьезные отношения не было. Разве что вот сейчас все чаще задумывался, что 35 лет – уже тот возраст, когда уважающий себя мужчина должен позаботиться о наследниках. Но как назло попадались ему девушки типа Леры – не для серьезных отношений. Вот и бывшая пассия, он уверен, утешится довольно быстро, как только найдет платежеспособного партнера по постельным играм. Он долго выбирал место, где можно построить дом мечты, обязательно рядом с морем, но не в шаговой доступности, чтобы создавалась видимость изолированности и, главное, подальше от шумных ресторанов. И он нашел такое. Достаточно было свернуть от набережной и пройти метров пятьдесят, как вправо уходила тропинка, прямиком ведущая к его дому и, самое главное, к бамбуковой роще, что вырастала сразу же за домом. Можно сказать, что только из-за нее Алик и купил этот пятачок земли за приличную сумму по тем временам и вскоре построил на нем этот дом. И от соседей слева и справа его отделяли заросли акации, что тоже вполне устраивало, хоть с обеих сторон и жили вполне себе милые семейные пары. В дом Алик не пошел, а обогнул его справа и приблизился к будке, где уже радостно поскуливал его четвероногий и верный друг. «Соскучился, дружок?» Потрепал он рослую белую овчарку по холке и спустил с поводка. «Ну, пойдем, навестим бабушку и прогуляемся». Гектор приехал с ним из столицы и был ему другом вот уже три года. Это был настолько умный и послушный пес, что Алику всегда казалось, умей тот разговаривать можно было бы вечерами беседовать с ним о книгах или играть в шахматы, к примеру. Но он где-то слышал, что как только собаки научатся разговаривать, человек лишится последнего друга, потому его все устраивало. «Иди рядом, если не хочешь, чтобы я надел на тебя поводок и намордник». Строго проговорил Алик и похлопал себя по бедру. И Гектор понял с первого раза, принаравливаясь под шаг хозяина. Пешком идти было далековато, но машину Алик принципиально не стал брать. Во-первых, даже в эти вечерние часы на проезжей части автомобили толкались в пробках, и клаксоны заливались на разный лад. А во-вторых, хотелось просто отдохнуть от руля. В Москве он только тем и занимался. Иногда так ему казалось, что крутил баранку, да застревал в пробках. Здесь же все улочки, особенно в сезон, такие нарядные и в то же время уютные, что пройти пару кварталов им с Гектором было за удовольствие. Когда-то, много лет назад, именно бабушка с дедом первые переехали в этот курортный городок у моря. Тогда они едва поженились, и мама Алика родилась уже здесь. Через год на свет появилась ее сестра, тетя Нона, а еще через год родился дядя Артур. Прошло время, и все дети повырастали и обзавелись собственными семьями, как и наследниками. И вот что интересно, все родственники Алика осели в этом городке, и лишь он после школы отправился учиться в Москву, а потом и занялся фармбизнесом. Потребовалось много сил, терпения и вложений, прежде чем его небольшая сеть аптек в столице зарекомендовала себя и могла не бояться крупных конкурентов. И теперь Алик решил, что настало время для расширения бизнеса и лучшим местом для новых филиалов считал родной город. Так что можно сказать, что в настоящий момент он сочетал приятное с полезным. Бабушка Алика и семья дяди жили в огромном доме, который когда-то отстроил дед. Сам дед умер давно, когда Алик еще был маленький. Его он знал разве что по фотографиям и рассказам бабушки. «Тихо, Гектор! Сидеть!» – велел Алик и притаился возле забора, заметив бабушку в саду. Та сидела на лавке и чистила картофель. Картина, знакомая с детства и неизменно рождающая теплые чувства в душе. Два таза – один с водой и плавающими в ней картофелинами, другой с очистками – И маленький острый ножичек в умелых руках. Для своего возраста бабушка Алика была еще довольно крепкой, разве что ноги уже плохо слушались ее. Но и без дела сидеть не могла. Так и говорила невестке, что помогать готовить той будет до самой своей смерти. И все же Гектор выдал их. Невольно, конечно, но радостно тявкнул, почуяв знакомый запах. Не так давно последний раз они наведывались сюда в начале весны, чтобы подготовить дом к проживанию. Алек непременно хотел заниматься этим сам, как и был против того, чтобы сдавать дом постояльцам. Это была его мечта, и чужому духу там не было места. Вай, Алек Джан! Всплеснула бабушка руками и бросила нож в таз, когда разглядела гостя под слеповатыми глазами. Ты ли это, дорогой мой? Кряхтя и не переставая охоть, она принялась подниматься с лавки, и Алек поспешил ей навстречу сдерживая Гектора за ошейник, чтоб тот не завалил на радостях старушку. «Как же я соскучился, моя Хэгуш!» Бережно прижал он старушку к сердцу и поцеловал в седую макушку. «Ты почему не предупредила о своем приезде?» Набросила на него бабушка, переходя на родной язык, хоть и отлично знала русский, прожив большую часть жизни в России. «Из меня чуть душа не вылетела, как тебя увидела. А похудел почему так? Голодный?» Слова из нее сыпались, как из рога изобилия, а голосом «Хэгуш бабушка» по паспорту Елена обладала басовитым и громким. Алика не пытался что-то вставить в свое оправдание, только и мог, что посмеиваться да приструнивать Гектора, что скакал вокруг них, как небольшой конь, и все норовил на кого-нибудь запрыгнуть. Конечно же, на шум во дворе из дома выбежали и дядя Артур, и его жена тетя Света, и их первенец Серега, двоюродный брат Алика и его ровесник. За Серегой неслась уже его жена Оксана и их черноволосые десятилетние мальчишки-близнецы. В общем, вскоре во двор собралось все большое семейство, проживающее в этом доме. И все голосили как один. А громче всех бабушка, которая теперь распекала Алика за то, что и матери не сообщила о приезде. А он-то всего лишь хотел сделать сюрприз. «Началось такое!» Алик не знал, кому первому отвечать, кого обнимать. Пацаны повисли на собаке, словно Гектор не был больше них, а щенок какой. Пес обалдел не меньше хозяина, и лишь хвост его ходил ходуном, лупя по бокам. «Света Джан, иди, дорогая, позвони Кариночке!» Прорвался сквозь всеобщую суматоху голос бабушки. «Пусть бежит к нам, скажи, сын приехал. Кому нужны такие сюрпризы? Кто, как не мать родная, должна видеть сына первой?» Алик пытался сказать, что к матери с отцом собирался завтра заскочить. Да кто ж его слушал? Тетя уже умчалась в дом звонить его родителям. Бабушка повисла на его руке, не забыв распорядиться, чтоб дядя Сергей забрал тазы из сада. И зачем он только в первый же день появился? Мог бы спокойно отсидеться дома с недельку, отдохнуть, прийти в себя, а потом уж по гостям. Так нет же, соскучился до чертиков по ним по всем» а теперь вот расхлебывай». «По глазам вижу, что голодный!» продолжала тем временем распекать его бабушка. Да, Олег уже и не сопротивлялся. Подстроился под ее шаг и медленно брел к дому, где все уже снова скрылись, кроме близнецов, что продолжали атаковать Гектора. Впрочем, тот тоже уже вошел во вкус и носился от них по всему двору, как угорелый, с лаем и повизгиванием. «Чем ты вообще питаешься там, в своей Москве?» «Оксана как раз такую долму приготовила!» – поцеловала бабушка кончики пальцев. «Ум отъешь! Молодец она, знаешь! Быстро учится!» – доверительно сообщила внуку. Но если 11 лет – это быстро, то ладно. Помнится, еще пару лет назад бабушка все сетовала, что жена Сереги никак не хочет готовить армянские блюда. Все пытается мужа приучить к русской кухне. Не успела все большое семейство собраться за столом, как прибежала запыхавшаяся мама. Благо, их с отцом дом был неподалеку. Она бросилась обнимать сына со слезами на глазах, словно не виделись они несколько лет. Хорошо, хоть отец проявил благоразумие и остался дома. Алик так и видел, как тот сидит в кресле перед телевизором, читает газету и бубнит. Соскучится – сам придет. В отличие от мамы, в папе текла менее горячая кровь. Хоть за годы жизни с армянкой и тал умудрилась слегка мутировать. Алик и себе не признавался, насколько соскучился по шумным компаниям, собирающимся за одним большим столом. Сам он и дома-то практически не ел, как и не готовил. Все больше в кафе. И сейчас тихо наслаждался гомоном родни, попивая домашнее вино, что по такому случаю достал из погреба дядя Артур. Бабушка поскромничала, когда рассказала про долму. Оказывается, и хинкали уже были на подходе, и лобио осталось с обеда. Стол ломился и от холодных закусок, что тоже откупорили по случаю его приезда. В этом доме было принято именно так встречать гостей. «Алик Джан, как долго ты тут пробудешь?» — посмотрела на него бабушка, надев предварительно очки. — Как в сказке про красную шапочку. Это чтобы лучше тебя видеть, внученька. Внучок, то бишь. — Пока не знаю, баба Джан, как дела пойдут. Но точно не тороплюсь, — улыбнулся Алик, а мама, что сидела рядышком, погладила его по голове. — Джана, порадуй старую женщину, что одной ногой уже в могиле стоит. — Ваймы, что ты такое говоришь, мама? В ужасе всплеснула руками Карина. — Что знаю, то и говорю, а ты не перебивай, — мазнула по ней бабушка суровым взглядом и снова, уже изрядно подобревший его, перевела на Алика. Ведь ты же приехал с невестой, просто она из скромности осталась пока дома? Ну вот, опять 25 называется. Бабушка завела старую шарманку про то, что ему давно уже пора жениться. Алик даже знал, что последует за тем, когда он скажет правду, что никакой невесты и в помине нет. И вообще он только что расстался с очередной непретенденткой на эту роль. Ты хочешь свести меня в могилу раньше времени, от расстройства. Мой старший внук, единственный, непристроен. Наверное, ты ждешь моей смерти, чтобы жениться. И все в том же духе. Вариации на тему, как он сживает родную бабушку со свету тем, что никак не женится. Дальше в ход пошло сравнение Алика с Серегой. Вот бери пример. Младший брат, а уже давно женат. И сыновьям недавно по 10 лет исполнилось. Младший, ха-ха, всего-то на полгода. Ну и не всем везет в ранней молодости встретить свою половинку. У некоторых вон почитай полжизни прошло, а пока безрезультатно. Бабушка еще долго возмущалась под сочувствующими и понимающими взглядами родни, потому что все они как один думали так же, разве что им Алик умел затыкать рот. Бабушке не мог, уважение не позволяло, приходилось все выслушивать. Но тут она замолчала, и лицо ее вдруг пошло мелкими морщинами от широкой улыбки. «Алик, Джан, а давай я тебе найду невесту? А у меня уже на примете есть несколько хороших девушек-армяночек. Умненькие, хозяйственные и возраст подходящий. А почему именно армянки?» Невольно возмутилась Оксана, жена Сереги. «Да и мать его, Света, тоже русская», — украдкой уже посмеивалась. «Ну хорошо, пусть будет русская», – тут же согласилась бабушка. «Среди русских тоже встречаются порядочные». Тут уж тетя Света не выдержала и рассмеялась, а через секунду ей вторили все, кроме Алика. Ему было не до смеха. Подобная мысль пришла в голову бабушки впервые, и он опасался, как бы та не засела прочно в ее голове, и бабушка не начала воплощать ее в жизнь. «Нет, Хагуш, никого искать мне не надо» постарался ответить Алик как можно тверже, но не грубо. «Да и ты моих вкусов не знаешь», – смягчил отказ улыбкой. Но по виду бабушки понял, что мысль эта все же засела, и так легко от нее та отказываться не планировала. С этим нужно было что-то делать, только он вдруг почувствовал такую усталость и так потянуло домой, что всякие обдумывания Алик отложил на завтра. На обратном пути они с Гектором решили прогуляться вдоль моря. Дойдя до набережной, спустились на пляжную полосу и шли прямо по воде. Ну, Алекс шел, разувшись и подкатав брюки, а Гектор носился и ужасно брызгался. С набережной доносились звуки музыки, из каждого кафе своя, но все одинаково зажигательные танцевальные. Свет сюда практически не доходил, и море тонуло в темноте, из которой нет-нет да выныривали парочки, что наслаждались уединением на пляже. С гор уже спустилась ночная прохлада, и вода казалась теплее воздуха. Когда Алекс с Гектором свернули на дорожку, ведущую к дому, сзади хлопнула дверца автомобиля, и послышался стук каблуков, сопровождаемый знакомыми чертыханиями. Вот ее Алик точно был не рад сейчас видеть, но и сделать вид, что не услышал окрика Леры, не позволила вежливость. «Заасфальтировал бы ты уже ее!» – приблизилась она к нему, возмущенно пыхтя. «Без каблуков можно остаться!» «Меня все устраивает!» – пожал Алик плечами. Впрочем, Лера вряд ли разглядела его жест. «Мало того, что дорожка эта не годилась для ее каблуков, да еще и света тут не было!» Вернее, вдали он призрачно мерцал, отбрасываемый фонариками на солнечных батареях, что были расставлены по всему участку, но сюда его явно не хватало. — А ты чего тут? — Ну, вообще-то, у тебя мои вещи, если помнишь, и я уже целый час торчу тут, жду тебя. — Могла бы позвонить? — Ты забыл мне сообщить свой местный номер, — последовал ехидный ответ. — Ах, ну да, он же сменил симку, как только въехал на территорию Краснодарского края. «Твои вещи в машине!» – кивнул Алек в сторону дома. Они приехали в обед, и он еще не разгрузил багажник. Зато сейчас вдруг почувствовал, насколько сильно устал. «Принеси, будь другом, чтоб я и дальше не топала по бездорожью». Так даже лучше. Гектору Алик велел идти в будку, а сам достал чемодан Леры из багажника внедорожника и отнес хозяйке. «Ты хоть понимаешь, какой ты подлец?» – высказала Лера ему напоследок. — Не травматизируй, пожалуйста, — скривился Алик. Вот только разборок с ней ему сейчас и не хватало. — Привез девушку на курорт и бросил, — продолжала она, не слушая его. — Лер, у тебя полный пансион на 24 дня. По-моему, это достойная компенсация. Еще в Москве он купил ей путевку в дорогой санаторий, где все включено. Жить в его шале Лера отказалась на отрез. Да, Алик не настаивал, потому что уже тогда решил расстаться с ней, ну а так мог бы хоть не стыдиться своего желания. На последний его аргумент Лера ничего ответить не смогла, лишь презрительно фыркнула. «Тебя проводить?» «Не нужно, меня ждут». «Ах, ну да, он же слышал, как хлопнула дверца машины. Значит, ее сюда привезли». Довольно быстро девушка утешилась и нашла себе нового ухажера. Но и это лишь к лучшему. Осталось только проститься с ней и домой спать. Уже засыпая, Алик почему-то вспомнил дерзкую незнакомку из ресторана. Нет, все же интересно, чем именно он ей до такой степени не понравился.